Глава 48 После того Иосифу сказали, «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, «Вот я распложу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, —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 И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня».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 Мечом моим и луком моим.